Ничего не понимаю, сказала Майя и в беселе ударила кулаком по доскам, которыми были наглухо заколочены узкое окошечко подвала. Почему я оказалась в этом кошмарном месте, именно вместе с вами? Я тоже не очень понимаю, но некоторая связь между нами все-таки таки есть, крикнула Иннесса из соседнего подвального помещения. А потом, показавшись в дверном проеме, продолжила: "Ясно ведь, что все это каким-то боком имеет отношение к роману». Потому что ничто другое нас не связывает", полуутвердительно спросила Майя. "Вот именно. Нет, не может быть, просто нелепое совпадение". Зачем-то слишком запальчиво выкрикнула Майя. Хотя понимала, что Инесса права, ничего нелепого не вижу. Нас обеих очень даже лепо заманили в этот дом раскознями о том, что именно здесь нас ждет Ромочка, попавший в беду. Лучше скажите, как можно было поверить какому-то грязному бомжом? Ну, положим, меня сюда привела бомжиха, жуткая такая сказала, что Роман Сергеевич не может выйти из этого дома, потому что его ищет полиция, и он собирается сказать мне что-то очень важное. Согласитесь, в свете того, что вы мне рассказывали про его второй паспорт, поверить были основания. Да, мне наплели примерно то же самое. Ну до чего все бабы дуры, побежали спасать идиотки. Неужели Ромочка решил разом избавиться от нас обеих? Нет, ну что вы? Майя содрогнулась всем телом и добавила: "Этого не может быть. Не монстр же он из криминального сериала". Конечно, не монстр, просто криминальный элемент. Инесса уселась на край грязного ящика и пнула валявшуюся возле него ржавую консервную банку. Откатившись от женщины, банка плавно вошла в лужу на полу и тут же наполовину погрузилась в нее. Майя посмотрела, как тонет банка, будто терпящее крушение морское судно, и спросила: "Но мы-то с вами причём?" Возможно, Роман догадался, что я видела его второй паспорт. Ответила Инесса: "А я, я же не видела." Возможно, вы тоже знаете что-то важное, просто пока не догадываетесь, что это можно использовать против вашего муженька. Ничего я не знаю, буркнула Майя, а потом внимательно оглядев Инессу, сказала: Вы с большим презрением произнесли сейчас слово «муженек», а ведь говорили, что любите Романа. Как-то не вяжется. Бросьте, Майя, всякая любовь пройдет мигом. Если возлюбленный заточит тебя в подвал, как в башню смерти. Майя зябка повела плечами, обвела глазами сырое и грязное помещение подвала и произнесла: Башня смерти. Скорее подземелье. Потом вздохнула и, пытаясь вложить в голос побольше уверенности, сказала: Нет, не может быть, чтобы нас с вами засунули сюда навсегда. Какой в этом смысл? Такой мы с вами тут сдохнем от голода, холода и сырости. Вон как несет по ногам. У меня уже не ноги, а ледышки. Инесса сняла с одной ноги легкую красную босоножку на высоком каблуке и принялась растирать ступню обеими руками. Потом проделала то же самое со второй ногой. "Мая невесело подумала. Что кое-какие преимущества перед соперницей в данный момент у нее имеются. Она вышла из дома не в летнем платье и босоножках, как Инесса, а в джинсах и кроссовках. Хоть кроссовки легкие, летние, но ноги в них пока не мерзнут. Хотя в нынешней ситуации эта Инесса ей не соперница. Не нужен ей больше роман. Она хочет быть только с Николаем с ним одним да и зря она попыталась упрекнуть эту женщину она ведь и сама разлюбила мужа как-то одномоментно любила любила романа а потом вдруг раз и все к нему прошло может и с инесой случилось то же самое когда она поняла что не без участия савельева попала в этот подвал может быть ваш муж станет вас искать и Нас как-то найдут до того момента, когда начнем дохнуть от голода и сырости, предположила Майя. Может быть, отозвалась Инесса. Правда, мой муж мне вовсе не муж. В каком смысле? В прямом, не расписаны мы. Но ведь у вас на руке обручальное кольцо. Это просто кольцо. А называться супругами, За много совместно прожитых лет мы привыкли. Муж, ну, Коля. Он глава фирмы, и ему по протоколу полагается быть женатым, носить кольцо. Такой своеобразный дресс-код у фирмачей. При этом можно пускаться во все тяжкие, иметь выводок любовниц, что тоже престижно. Но на определённые мероприятия надо являться только с женой. Коля, Николай Надо же, опять совпадение, задумчиво проговорила Майя. И в чем же тут совпадение? спросила Инесса. Так, пока еще рано говорить определенно. Но скажите, почему вы живете с этим вашим Колей? Если он вам не муж, да и любите или любили другого? Благодарна я ему, Он меня из дерьма вытащил, отчистил, отмыл, в своем доме поселил. Я ведь погибала совсем, когда меня жених бросил, чуть в такую же бомжиху не превратилась, которая вас сюда привела. Я ее не видела, но догадываюсь, как она могла выглядеть. Это мой жених обчистил меня, без квартиры оставил. Я ее сама на него переписала из большой любви. Работы не было. Родственников у меня почти никаких. Так, одна тетка по матери, где-то в Белоруссии. Я ее последний раз видела, когда мне было лет четырнадцать, не больше. Коля меня на улице подобрал, пожалел и даже полюбить пытался, только не вышло у него ничего. Да и я его полюбить так и не смогла, хотя очень старалась. У него были связи на стороне, у меня тоже. Мы в этом друг друга не ограничивали, никаких условий не выставляли, а сосуществовали очень неплохо. Я ему быт обеспечивала, а он мне никогда не отказывал в деньгах. Да и друзьями мы смогли стать очень хорошими. Словом, комфортно жили, ничего другого и не искали. Последнее время, правда, здорово ссориться начали по любому поводу. Но чтобы прекратить совместное существование, а в нем всегда были свои выгоды, кому-то из нас надо было влюбиться, а не получалось. Вот вашего мужа вроде и полюбила, но знаете, Майя, я всегда ощущала в нем какую-то фальшь. А поскольку уже была научена жизни своим женишком, всегда была на настороже, боялась отдаваться вся всем существом. А уж когда нашла второй паспорт, вообще. Может быть, я не столько любила Романа, сколько очень хотела любить. В женщинах же потребность любить природой заложена. Да, заложено, согласилась Майя. И что ж теперь? А теперь мы с вами сидим здесь без мобильников, без всякой связи и ждем у моря погоды. Сдается мне, что ничего не выждем, самим надо что-то делать. Но что? Окна забиты насмерть, дверь заперта. Она не заперта. Я ее обследовала. Она и держится только на верхней петле, чем-то просто подперта с другой стороны. Если и так, то подпёрто на славу, не отодвинуть. Да, пожалуй. Даже вдвоем не осилить, может начать кричать. А кто услышит? Например, дети. Они часто играют там, где играть не стоит. Ну, давайте покричим, согласилась Майя. Делать все равно нечего. Инесса первой подошла к забитой досками окну, почти прижалась к одной из щелей губами и так громко крикнула: "Помогите!" Что Майя вздрогнула и крикнула в шелещ ещё пару раз, потом обернулась с укором. Ну что ж вы не помогаете? Чего я одна надрываюсь? Майя кивнула, подошла к своей подруге по заточению и тоненьким голоском жалобно пискнула: "Помогите!" "Нет, так не пойдет, — рассердилась Несса, кричать, так уж кричать. Нечего пищать тут задавленной мышью. Майя опять кивнула, набрала в грудь воздуха и крикнула уже гораздо громче. Потом еще громче, а потом, согласно поговорке, что аппетит приходит во время еды, начала вопить уже во всю силу своих легких. С улицы никто так и не отозвался. Зато за дверью послышался шум. Явно отодвигали тот предмет, которым она была подпёрта. Женщины одновременно обернулись. В дверях появилась живописная парочка бомжей. Что разорались? спросил мужчина. Всё равно никто не услышит, заявила женщина. Доски здорово звук глушат, да к дому никто и не подходит. Он же в аварийном состоянии, народ себя бережёт. По какому праву вы нас тут держите? Резким, неприятным голосом спросила Инесса: "А Майя, которая подумала, что злить вам же понапрасну не стоит, тут же жалобно добавила: "Ну что мы вам сделали?" Было видно, что ее жалкое интонирование бомжам очень понравилось. Мужчина присел на пыльную трубу, которая тянулась вдоль стены подвала. Достал из кармана лоснящихся штанов неопределенного цвета мятую сигарету, запалил ее, с удовольствием затянулся и обратился к своей подруге. Маньк, скажи им, что они нам сделали. Та, которую назвали Манькой, сначала бесцеремонно залезла в карман приятеля, вытащила такую же мятую сигарету, прикурила, Тоже вкусно затянулась и только тогда ответила: Вы красотки ничего не должны, а вот мужик ваш давний мой должник. Майя с Инессой переглянулись, и Инесса осторожно спросила: А какой мужик-то? А тот, который у вас один на двоих, сказала бомжиха и отвратительно хохотнула, обнажив бледно-сизые десны с зубами торчащими редкими гнилыми пеньками разной высоты. Никитос, который нынче Романом Сергеевичем прозывается, две женщины, которые стояли против бомжа плечом к плечу, опять переглянулись, и более решительная Инесса снова спросила, не без сарказма: "А вы милейшая, кем ему приходитесь? Никитос он там?" Манька выпустила в ее сторону струю едкого дыма дешевой сигареты и охотно ответила: "А прихожусь я ему, значится, законной женой". "Во как!" не удержалась от восклицания Инесса, а Майя осела на ящик, который на счастье оказался рядом. Она не могла бы объяснить Почему сразу и бесповоротно поверила этой страшной женщине? Может у вас и документ имеется? А опять весьма саркастически спросила Инесса, сделав ударение на у в слове документ. Манька то ли сарказма не уловила, то ли решила на него не реагировать, но с явным удовольствием ответила: "А как же могу предъявить? Валяйте". Согласилась Инесса и даже сделала шаг вперед. Бомжиха полезла за пазуху, покопалась там, вытащила мятый, замызганный паспорт советского образца и протянула свои узницы. Инесса брезгливо сморщившись, открыла его и подошла к окну, чтобы получше рассмотреть на свету просачивающимся сквозь щели между досками. Майя тут же подскочила к ней. Откуда только силы взялись. С фотографией документа смотрела миловидная юная девушка, ничем не напоминающая страшную коргу, стоящую перед ними. Пока Инесса листала паспорт, бомж сказал своей подруге: "Ну ты даешь, Маньк, на кой паспорта хранишь?" "А так, сама не знаю зачем. Вишь, пригодился." Весело ответила она. Инесса в этот момент как раз нашла страницу, где стоял штамп о регистрации брака владелицы паспорта с Никитой Евгеньевичем Каплуном. Майя почувствовала, что земля опять уходит у нее из-под ног. И в новом приступе бессилия опустилась на колено той же длинной трубы, на которой сидел бомж. Ну и кто поверит, что вы и эта девушка с фотографией паспорта одно и то же лицо? Выдала ей Вы себя давно в зеркале видели? Да и паспорта нынче другие. Манька ничуть не смутившись ответила: "Кому надо, тот поверит. Документы поднимут из архива. Если что, не разводились мы с Никитосом, а значит, я его законная жена и есть". А ты бомжеха указала коричневым пальцем на Маю. Проживаешь с ним в полном беззаконии. Я замужем не за Каплуном, а за Савельевым, нашла силы сказать Майя. Ага, только твой Савельев и есть мой Никитка Каплун. Думаю, найдутся люди, которым будет интересно знать, о чего бизнесмен Савельев скрывает свое настоящее имя. Так, с этим все ясно. Подвела итог этой части разговора Инесса. Хотя мои ничего ясно не было. Скажите теперь, какого черта вы нас тут держите? Что с этого хотите поимять? То самое, выкрикнула бомжиха и скрипуче расхохоталась. Если никто не желает, чтобы выплыло наружу его интересное прошлое, пусть раскошелится». А как только раскошелится, то мы вас ему и выдадим. И делайте втроём что хотите, да сифон. Бомж любовно хлопнул Маньку пониже спины и одобрил ею сказанное. А то. Потом загасил окурок и добавил: "А будете орать, быстренько руки свяжем и рты заткнём. Вон хоть этой трепицей Он поднял с земляного пола подвала сохшуюся ржавую тряпку и выразительно ею потряс. Маю передернула, а Инес опять спросила: "А если он не раскошелится, может, он уже везде соломки подстелил и вас совершенно не боится?" "Но вас-то надо ж выручить", отозвалась Манька и опять хохотнула. "Так что никуда он не денется". Мая вспомнив слова Инесы, подумала, что Роману может быть захочется, чтобы они впрямь сгинули в этом подвале. Впрочем, какой он роман? Он Никита Евгеньевич Каплун, женатый на страшной бомжихе Маньке. И это наверняка не единственная его тайна. Манька же прямым текстом сказала, что у Романа интересное прошлое. Мая поймала себя на том, Что больше ничего не хочет знать о муже. Его интересное прошлое ей совершенно не интересно. Похоже, что и у Инесы пропал к его всякий интерес. Она тоже ничего не спросила о нем у бомжихи. Между тем Сифон поднялся со своего места и пошел к двери. Так что сидите, девки, смирно и не рыпайтесь. Заключила Манька и отправилась вслед за своим приятелем. Дверь за ними закрылась. Послышался шум придвигаемого к ней тяжелого предмета. Женщины помолчали, потом Инесса уселась на трубу, на которой только что королем восседал бомж по прозвищу Сифон. А сейчас осталась сидеть одна Майя и изрекла: Мы просто обязаны отсюда вырваться на зло этим бомжицким рылом и еще на зло каплуну Никити Евгеньевичу, который, как мне кажется, спасать нас не спешит. Может, он еще ничего не знает, предположила Майя. Ага, как же не знает, эти сморды сказали, что он должен нас выкупить. Ну вот, может, деньги собирает или еще что? Можно подумать, что бизнесмену трудно найти денег. сомневаясь, что бомжары запросили с него огромную сумму в евриках. И все же мы ведь не знаем, во сколько оценили наши головы. Вот именно. Может, сумма настолько мала, что не с минуты на минуту деньги бомжам отдаст в уплату за неразглашение имеющейся у них информации. А нас тут гнить оставит. На что ему мы? Мы теперь слишком много знаем. Не может быть, прошептала Майя, хотя понимала, что такое быть вполне может. Ну вот что, хватит сидеть сложа руки, заключила Инесса и поднялась с трубы. А что делать? спросила совсем растерявшаяся Майя. Как это что, искать еще какой-нибудь выход? Лас окно, где доски плохо держатся. Мы ж уже все осмотрели. Да и бомжи не дураки, наверняка все проверили. Всё равно будем искать еще, Чего сидеть-то? Подвал должен быть большим, на весь дом. А мы только то, что рядом осмотрели. Наверняка есть какая-нибудь дверь в соседней отсеке». И Инесса с упрямым лицом отправилась к дверям в то помещение, из которого вернулась за несколько минут до того, как они начали кричать: "Помогите!" Майя, вздохнув, поплелась за ней, абсолютно не веря в успех. Соседнее помещение оказалось гораздо больше, чем то, где женщины только что находились. Оно было захламлено обломками досок, кирпичей, крупными мотками проволоки. На половину извивались трубы разного диаметра. У одной из стен ржавели какие-то сооружения, похожие на баки. У другой валялся всякий хлам, из которого выразительно торчала рама старого велосипеда с одной педалью и свисевшая на бикрен цепью. У третьей стены пылились кучи какого-то раннего сыпучего материала. В неровном свете пробивающимся из маленьких узких окон, тоже забитых досками. Трудно было разобрать, что это такое. Но под ногами женщин от кучи с хрустом стали отваливаться небольшие остроугольные кусочки. Наверное, это бывшая котельная, предположила Инесса. Скорее всего, дом отапливался этим. Она указала на кучу под ногами. Чем спросила Майя Не могу сказать точно, может это уголь? А что нам это дает? — Опять спросила Майя с большой надеждой в голосе. Ей уже казалось, что энергичная любовница мужа способна решить любую проблему. Не знаю, но дом имеет два подъезда. Подозреваю, что и входа в эту котельную должно быть два. Что-то никакого другого входа не видно. Искать надо. Деловито отозвалась звалась Инесса, и оглядев еще раз котельный зал, направилась прямиком прияком к куче хлама, из которой торчала велосипедная рама. Куча находилась возле пустого шкафа, похожего на книжный, с выбитыми стеклами и проломленными полками. Майя начала пробираться через трубы за ней. Пожалуй, придется все это разобрать сказала Инесса, показав на мусорную кучу. "Зачем?" удивилась Майя. "Видишь, шкаф стоит напротив той двери, куда мы с тобой только что вошли. Подозреваю, что за ним должна быть точно такая же дверь, через которую можно попасть в другой подъезд. А если двери там нет, а ты думай, что есть, делать-то что-то надо?" Резко ответила Инесса и первой взялась за велосипедную раму. Та издала противный скрежет, но не поддалась. И вооспечённая командирша отдала Майе приказ, самым естественным образом перейдя на ты. Так, держи раму, чтобы она не завалилась и ноги нам не поранила, а я попробую разгрести вокруг нее это безобразие. Мая ухватилась за одной ржавых дуг рамы, а Айнеса принялась выгребать из-под нее хлам. Старые, лежалые тряпки почти закаменели, и раздирать их приходилось с трудом, но женщина работала без устали. Из-под ее рук летели безобразные, тряпичные комки, не менее ржавые, чем рама: железяки, керамические и стеклянные обломки. Инесса чертыхалась, но продолжала свое дело с большим усердием. Ей удалось извлечь из завала даже однорогового пупса голыша В другой ситуации Майя с удовольствием рассмотрела бы куклу, так похожую на ту, которая была у нее в детстве, но сейчас не до нее. В конце концов, велосипедную раму удалось извлечь из груды хлама. Майя отнесла ее подальше и принялась помогать Инессе. Поскольку бомжи отобрали у них сумки с мобильниками, они не знали, сколько времени работали. Обе часов не носили. Устали, но Инесса запретила расслабляться. Неизвестно, сколько у нас времени на все про всё, а потому не стоит останавливаться. Майя, с которой ручьями лил пот, даже отвечать не стала. Продолжая отдирать друг от дружки тряпье и относить в стороны погнутую домашнюю утварь и всяческие обломки, она запрещала себе думать о том, что они стараются напрасно, что в конце концов откроется лишь гладкая стена, тупик, который никуда не ведет. Она должна верить в то, что им обязательно повезет, чтобы работать без устали, им должно повестить И им повезло. Залежи тряпья возле шкафа были особенно слежавшимися женщины, обломали ногти, иная сильно порезала руку о какой-то ржавый железный обломок. Но в конце концов они освободили старую мебелину от завала. Отодвинуть шкаф оказалось тоже довольно трудно, но когда женщины с этим справились, то увидели металлическую створку точно такой же двери, через которую вошли в этот зал с другой стороны. Конечно, она могла оказаться запертой, но обе старались об этом не думать, а потому дружным усилием попытались ее открыть. Дверь поддавалась с трудом. В тишине подвального помещения она открывалась таким диким скрежетом, что резала уши. Эти сволочи могут услышать. Тяжело дыша проговорила Майя. Ничего другого нам все равно не остается, так что налегай, отозвалась Инесса, дыша не менее тяжело и прерывисто. И Майя потянула на себя дверь, как казалось, из последних оставшихся сил. Когда в образовавшуюся щель уже можно было пролезть, первая это сделала Инесса. Пропихнувшись вслед за ней, Майя увидела перед собой точно такое же, насквозь пропыленное помещение, как то, в котором их держали бомжи с другой стороны дома. Вот видишь, я же говорила, что должен быть выход во второй подъезд, сказала Инесса и бросилась к следующей двери, которая вела, скорее всего, на вторую лестницу. Обрадованная Майя бросилась за ней, Но женщин ждала горькое разочарование. Как они ни бились над этой дверью, а открыть ее так и не смогли. Майя очень хотелось заплакать. У нее ныли плечи, болели руки, из-под обломленных ногтей сочилась кровь, но она сдерживалась как могла, так как видела злое лицо Инессы, которая плакать вовсе не собиралась. Нет. Не может быть, что мы так надрывались зря, заявила она. Вот не может быть и все!» Майя посчитала за лучшее промолчать, чтобы ненароком не разрыдаться, а Инесса бросилась к окну, забитому такими же досками, как и все остальные подвальные окна, и принялась их ощупывать. Через пару минут Майя услышала ее обрадованный возглас: "Ну вот, я же говорила!" Нам не могло не повести. Я удивилась бы, если бы нам не повезло после такого. Не побоюсь этого слова, не человеческого труда. Хорошо, что стекло выбито. А ну иди сюда. Майя, которая уже еле держалась на ногах от усталости и избытка эмоций, с той скоростью, которую была в состоянии развить, подобралась к окну. Быстро надави сюда. По прежнему командовала Инесса. Тут гвозди болтаются, вполне могут выскочить. Помогай, быстро. Майя собрала последние селенки и вместе с подругой по заключению надавила в том месте, которое она указала. Два гвоздя действительно вышли из своих гнезд, и доску удалось отодвинуть, но открывшееся отверстие оказалось слишком узким, чтобы сквозь него можно было пролезть. Инесса принялась расшатывать вторую доску. Помочь моя уже не могла ничем. Руки, трясущиеся от натуги, стали вдруг ватными и непослушными, но ее помощь не понадобилась. Вторая доска тоже дрогнула. Проржавевшие до сердцевины гвозди надломились. И открывшаяся после усилий Инессе щель стала достаточной для того, чтобы вылезти на улицу. Инесса тоже, уставшая до одурения, издала нечленораздельный радостный возглас и крикнула Майе: "Всё, свобода! Я вылезаю, а ты за мной, только немедли!» И она, встав на трубу, проходящую под окном, вылезла в образовавшуюся дыру. Через несколько минут в этой дыре показалось ее лицо. "Давай руку, Майка", предложила Инесса. Я тебе помогу. Майя не шагами подошла к окну и уже начала выбираться из подвала, но почувствовала, что зацепилась штаниной джинсов за обломок какой-то арматуры. Она попыталась освободиться, но не тут-то было. Чем больше старалась, тем сильнее металлический крюк увязал в ткани джинсов. Ну что ты там тянешь? Не выдержала Инесса, Зацепилась штанины, никак не отцепится. Уже по-настоящему всхлипывая, отозвалась Майя: "Рви, не жалей, новые штаны купишь". "Я пытаюсь, никак. Джинса, она крепкая". "Тогда вылезай из джинсов". "Да, ну как же я пойду по улице? Лучше идти вообще голо, чем сидеть здесь. Неужели это надо объяснять?" "Да, да, ты права". Согласилась Майя. впервые назвав Инесу на ты, Расстегнула молнию джинсов, и именно в этот момент ее схватил сзади за оба локтя Сифон. "Ничего себе, мадамочки попались", проревел он. "Я им поесть принес, а не деру, не выйдет". "Выйдет", прокричала в окно Инесса. "Я сейчас людей позову. Вон их сколько тут неподалеку ходит". Прямо не понимаю, почему никто не отозвался на наш крик. Да потому что всем на всех нынче плевать с высокой вышки. Хрипло отозвался сифон. Мало ли кто кричит? Может, муж жену уму разуму учит? Вот она и голосит. Кому какое до этого дело? Да, возможно, что дела и нет. Но лучше вам все равно же отпустить Маю по-хорошему, или я в полицию пойду. Прямо вот сейчас и пойду. Мне плевать на твою полицию и милицию. Совершенно не испугался Сифон. Заявишься туда, я твою подругу в момент прирежу. Мне терять нечего. Так что лучше дуй к своему любовнику. Пусть теперь деньжат в два раза больше приносит в указанное место и в указанный час, а то не жить его бабе. И чтобы деньги принес ни раньше, ни позже. А то ей точно кранты. Если опоздает или раньше сунется. Майя боялась даже дышать в полную силу. Ей казалось, что прирежут ее в любом случае, вне зависимости от того, сколько денег в указанное место принесет Роман. Тем более, что он, похоже, запросто может вообще ничего никуда не носить. Но ведь Инесса на свободе. Она не сможет оставить ее в беде. Они ведь уже почти подружились. Иди, Инесса, к Роману. Насколько могла громко проговорила Майя. Я буду вас ждать. О, как, сбежала. Вот, сука. Раздался голос, наконец добравшийся до них Маньки. Потом она обратилась к Сифону. А я все думаю, что тебя нет и нет. Ничего, Манёк. Ихний мужик теперь нам вдвое больше заплатит. Не пропадем!» А и то верно, радостно согласилась бомжиха. Майка, ты держись, опять прокричала Инесса. Я тебя не брошу. И ее лицо исчезло из отверстия между досками. Ну че, пошли ждать, пока ваш хахаль раскошелится, резюмировал Сифон. И толкнул мою спину по направлению к двери в котельный зал. Вшла. В подвале мою уже не оставили. Её привели в комнату на первом этаже, в которой, похоже, эти бомжи квартировали. Она была обжита и даже несколько приукрашена, с особым нищенским шиком. На стенах висели два одинаковых плаката с рекламой продукции местного мясокомбината. И старый, прорванный в нескольких местах коврик с изображением сестрицы Алёнушки, сидящей на камне в состоянии большой кручины. У бедной девушки было старушечье коричневое лицо, особенно неприятное в соседстве с румяным плакатным мужчиной, рекламирующим колбасу "Смак" и сосиски "Глебовские". И Именно под сосиски "Глебовские" и толкнули Майю. На полу было свален какое то тряпье, где ей и приказали сидеть. Ты уж прости, красотуля, но теперь придется тебя привязать, сладким голосом проворковала Манька. А Сифон, крепко обмотав запястья Маи грязной веревкой, привязал другой ее конец к крюку, торчавшему из стены. "Слышь, Маньк", обратился к сожительнице Сифон после того, Как дело было сделано. А ну-ка найди в сумке этой мадамки телефончик. Продавать еще рано, рявкнула она, и Майя сразу поняла, кто из них главный. Да я и не собираюсь пока. Думаю, надо, чтобы эта коза позвонила своему муженьку, мало ли, та сучка не передаст, что мы сумму удвоили. Ты, голова, Андрюха, Похвалила его Манька и отыскала в здорово похудевшей сумке Майи изящный винокрасный аппаратик. Прищёлкнула языком и добавила: "Хорош. Загоним Таньки из овощного, ей понравится". Потом бомжиха передала телефон Сифону. Тот посетовал, что рано связал мои руки, не без труда развязал и приказал Набирай коза своего мужика. А что я ему скажу? испуганно спросила Майя, разминая уже слегка онемевшие пальцы. Скажешь, что тебя выпустим теперь только в том случае, если он принесет сумму вдвое больше той, что мы просили в А если он спросит почему? А если спросит, передашь телефон мне, поняла? Мая кивнула и набрала телефон Романа. Тот откликнулся почти сразу. "Майка, ты где? Куда делась? Я уже место себе не нахожу". "Ты же знаешь, где я", ответила Майя. "Ну, я ж думал, что это какой-то нелепый розыгрыш. Я ж не мог поверить, что это правда". Роман говорил и говорил, честило чистил, и Майя понимала, что он боится закончить свою речь, потому что придется слушать жену, а то, что он услышит, понравиться ему не может. То, что Майя вместо того, чтобы выдвигать новые условия, молчит и слушает, очень не понравилось Сифону. Он вырвал у женщины трубку и проревел во всю мощь своих легких. "Значит, так, урод, хорош трёп разводить!" Не забудь завтра принести в нужное место и в нужное время денег ровно вдвое больше, чем первоначально договаривались. Майя поняла, что Роман, конечно же, спросил, почему произошли такие изменения в договоре. А потому, ответил сифон, что одна рыбка сорвалась с крючка, но твоя майка здесь, с нами. Ты ж слышал ее голос. Так вот, Если не принесешь денег или пойдешь в эти ваши полиции и милиции, в дополнение к тому, что мы тебе уже обещали, я еще с большим удовольствием прирежу твою бабу. Но перед этим Бомшигрива подмигнул сначала Майе, а потом Маньке. Я уж с ней того, этого. Да, не без того. И не слушая воплей в трубке, он бросил аппаратик Маньке. Она ловко подхватила его и прокартавила в телефон. А я ему помогу, муженек, ты мой законный. Всему по твоей воле обучился. С чем и остаюсь, твоя любимая жена Маруся Климова. И Манька отключила телефон, чтобы не слышать того, что захочет ей возразить Роман Никитос. После этого сифон опять связал мои руки и прикрутил веревку, все к тому же крючку на стене. Женщина подумала, что пришел ее конец. Ни за что муж не станет ее выручать. Может, Инесу и выручил бы. Так где та Таинеса пообещала в беде не бросить. Но разве сможет она, Майя, теперь кому-нибудь поверить?